Зато в казино на Алису уже никто не обращал никакого внимания, и не потому что красивых нарядных женщин, похожих на артисток, там был пруд пруди, а потому что все, включая этих самых женщин, были заняты делом. Никто головой не вертел и по сторонам глазами не зыркал, все сосредоточенно глядели в одну сторону, ту, откуда могут вдруг появиться шальные деньги. Светик поглядела на фишки, которые удалось купить в равных долях, Исходя из суммы, которую Алиса смогла себе позволить прокутить в казино, хмыкнула и сказала: Хорошо, хоть на порог пустили с такими деньжищами. Они выгнали в тришей. Вот что значит репутация. Никогда еще не приходилось с такого мизера начинать. Алиса собралась было напомнить, что вообще не хотела идти ни в какое казино, не тем более тратить в нем какие бы то ни было деньги. Тем более, что на сумму, которую она буквально оторвала от сердца, можно неделю всей семьей жить. Конечно, не здесь, а вот в Питере точно. Разумеется, без шампанского. Но ничего такого она говорить Светику не стала. Все равно не поймет. Светик, как крейсер, рассекая других игроков, новый, красивый, символически прикрытый платьем грудью решительно направилась в сторону стола с рулеткой, выбрала себе место и уселась. Алиса с Юлькой встали сзади как оруженосцы. Юлька сунула в руки Алисе невесть откуда взявшийся коктейль. Хлебни для начала оперольчика, — сказала она. Чего? не поняла Алиса. Апероль шприц отличная вещь, шампанское с ликером. Апероль очень тонизирует. Алиса уже совершенно не хотела тонизироваться, но бокал взяла, предполагая, что стоил он Юльке никак не меньше, чем бутылка приличного шампанского в гипермаркете родного города. Может, лучше Светику отдать? — Ты что? Она за рулем не пьет. — И это правильно, — согласилась Алиса, решив, что ей самой этот опирольчик все-таки будет в самый раз, чтобы сильно не переживать, когда Светик проиграет все деньги. Светик не вызывала доверия ни на грамм. Сплошной эпатаж, футы, и нуты, и шум, треск, пурга и губная помада. Такая вся хо-хо, иначе и не скажешь. Светик вступила в игру и странным образом стала понемногу выигрывать. По принципу шаг назад, два шага вперед, Чуть-чуть проиграет, но потом с лихвой набёрстывает. Кучка фишек рядом с ней постепенно росла, и Алиса перестала дергаться. — Света, Свет, — заныла Юлька. — Да, я поставлю. Я точно знаю, куда. Я выиграю. Сегодня мой день, прям вот чувствую. — Нет, — рявкнула Светик, не оборачиваясь. — Ну, Свет, — продолжила ныть Юлька, пока Светик не смирилась и не выдала ей фишку. Юлька поставила и тут же продула. Фишка моментально уехала к крупье, что и требовалось доказать торжествующе сказала Светик и повернулась к Алисе. «Может, и ты тоже хочешь попробовать?» «Такая хо-хо, феминистка самостоятельная». Она протянула Алисе фишку. «Нет». Алиса дернулась в сторону, как от гадюки. «Молодец», — похвалила ее Светик. Кучка фишек рядом со Светиком медленно, но верно продолжала расти, и Алиса совершенно перестала беспокоиться за свои сто евро а пероль-шприц оказал на нее никак не тонизирующее воздействие, а наоборот, очень захотелось спать. Алиса глянула на часы и ужаснулась. Наконец Светик хлопнула ладонью по столу и сказала «Финита! Главное в нашем деле вовремя остановиться». Она встала из-за стола, собрала выигранные фишки и разделила их на троих. Алиса обрадовалась. «Конечно, Светик выиграла далеко не равон», но с виду легко, играючи, превратила Алисины 100 евро в 500. Это во-первых. А во-вторых, появилась перспектива наконец-то лечь спать. Но не тут-то было. «А теперь кутить!» — воскликнула Светик. «Может, не надо?» — робко спросила Алиса. «Надо, Федя, надо. Правило такая есть, научный факт, что легко далось...» Должно так же легко уйти, иначе нам удачи не видать. Сообщила Светик, развернулась и, пританцовывая, последовала в другой зал. Юлька с хохотом двинулась за ней, а лиса, тяжело вздохнув, потащилась следом. В соседнем зале буквально дым стоял коромыслом. Музыка гремела, огни мигали, народ трясся на танцполе. Никакого тебе танго под аккордеон или приличного джаза, как показывают в кино. Шум гам тарарам Юлька выбрала столик, заказала всем еще этого апероля и умчалась за светиком на танцпол. Алиса только от вида этого дымного коромысла моментально протрезвела, приуныла, присела за стол и стала, по своему обыкновению, дергаться, размышляя, как отсюда поскорее выбраться с наименьшими потерями. Конечно, она может взять такси. Правда, тут вам не Питер, и вряд ли есть какой-нибудь Яндекс-Такси но наверняка есть Убер или еще чего-то. Однако бесплатный Wi-Fi остался на вилле у Юльки. Но в конце концов денег на интернет должно хватить. Алиса перед отъездом в заграницу кинула на телефон аж целых две тысячи рублей. Или можно попросить кого-нибудь на выходе швейцара или как их там называют, чтобы ей это такси вызвали. Но адрес она совершенно не знает адреса Юлькиной виллы. Мол, везите меня, добрые люди, на деревню к дедушке, там справа море, а слева мужик в пиджаке и дерево. Так что придется ждать, пока Светик с Юлькой нагуляются. Главное, чтобы не увлеклись и не забыли про Алису, а то вдруг по привычке уедут без нее. Алиса вздохнула, как матерый разведчик перекинула цепочку от сумочки через шею, так, чтобы снять или отнять было проблематично, и, борясь со сном, принялась цедить свой апероль. Через некоторое время к ней подсел какой-то мужик и стал чего-то дуть в уши, но из-за громкой музыки она вообще не поняла, что он говорит и на каком языке. Алиса поставила бокал с аперолем на стол, одной рукой ухватилась за свою сумочку, другой замахала ему, мол, «Нихтферштейн или вали, чувак, по-добру, по-здорову?» Чувак послушно свалил. Зато тут же нарисовалась Светик. «Что за котик?» — поинтересовалась она, не переставая двигаться в такт музыки. Заданный вопрос сквозь окружающий грохот Алиса буквально считала по губам Светика. В ответ она пожала плечами и крикнула. «Позови Юльку, пожалуйста!» Вскоре появилась Юлька. Она плюхнулась за стол и жадно осушила свой бокал скультурка радостно прокричала она. «Ты чего расселась? Пошли делать талию». «Не хочу!» — сообщила Алиса. «Когда домой пойдем?» «Не скоро. Светик еще даже к стриптизу не приступила. А можно мне как-нибудь до того домой? Я устала очень, нехорошо мне как-то, голова болит и тошнит немного». Скучно ты, Садовникова, унылая!» А еще спрашиваешь, чего я со Светиком дружу. Юлька полезла в свою сумочку, достала телефон и набрала смс -ку. Тут же пришел ответ. Юлька убрала телефон на место. «Пойдем». Она поманила Алису к выходу. Алиса радостно последовала за ней. На улице пахло свежестью и морем. К выходу подъехал знакомый Мерседес. «Карет подано, проваливай». — сказала Юлька и умчалась в недра вертепа с грохочущей музыкой. Алиса плюхнулась на сиденье, кивнула водителю, скинула босоножки, вспомнила про выигранные с Ветиком пятьсот евро и почувствовала себя счастливой. Впереди ее ждала сигарета на балконе, душ и мягкая кровать. Местами красивая жизнь все таки оправдывала свое название. На утро... Алиса впервые в жизни узнала, что такое похмелье. Голова буквально раскалывалась, к горлу подкатывала тошнота, глаза категорически не желали открываться. Алиса вертелась в кровати, пытаясь найти положение, в котором все ощущалось бы не так ужасно. Потом вспомнила, что, как и командировочный, взяла с собой походную аптечку. Аптечку в свое время ей сформировала более опытные в командировочных вопросах Валентина. Алиса каждый раз вспоминала добрым словом свою коллегу, ведь в аптечке всегда обнаруживалось именно то, что требовалось в данный конкретный момент. Поэтому она регулярно пополняла эту аптечку и всегда таскала ее с собой даже на дачу, где у мамы имелась не просто аптечка, а целый аптечный склад. Склад складом но в случае чего необходимое оказывалось именно в аптечке у Алисы. Алиса со стоном выбралась из постели, вытащила из шкафа чемодан и достала аптечку. Там, кроме таблеток от головной боли, среди упаковок с презервативами лежали шипучие таблетки Алка Зельцера. В свое время она даже спрашивала Валентину, зачем ей в аптечке такая фигня, на что та с невозмутимым видом ответила. «Поездишь с моё, узнаешь». И вот, да. Презервативы ей пригодились буквально во второй же командировке, когда она, как ей показалось, встретила, наконец, любовь всей своей жизни. Вскоре выяснилось, что она обозналась, так как приняла за любовь впервые испытанный оргазм, после чего запас презервативов был хоть и восполнен, но оставался неприкосновенным. Теперь... Оправдать свою необходимость настал черед таблеток от похмелья. В мини-баре Алиса обнаружила минеральную воду, кинула туда шипучую таблетку и запила этим составом еще две таблетки от головной боли. Легче не стало. Алиса опять легла назад в кровати и лежала в ожидании действий таблеток, боясь пошевелиться. Лежать было скучно. Промаявшись так некоторое время, она заставила себя встать и отправиться завтракать. При мысли о кофе ее опять затошнило. Однако от вида свежевыжатого апельсинового сока слегка полегчало, она выпила два стакана. В гостиной появился официант с вопросом, чего бы ей хотелось на завтрак. Алиса спросила, нет ли на кухне простецкого томатного сока. Официант, понимающе кивнул и удалился. Вернулся он со стаканом томатного сока, с чашкой крепкого чая, тарелкой тонко нарезанного лосося и блюдцем с лимоном. При виде всего этого Алиса поняла, что выздоравливает. Съев всё, она даже смогла покурить. Конечно, в своей обыденной, далеко не красивой жизни она никогда бы так не надралась, чтобы дело дошло до похмелья, но и завтрак такой замечательный ей тоже никто никогда не подал бы. Так что тяготы красивой жизни с лихвой компенсировались сервисом. Она тут же дала себе за рук больше не злоупотреблять шампанским и прочими оперолями с замысловатыми названиями, чтобы все таки полностью насладиться прелестями свалившегося на нее благоденствия. А в исполнении обещания данного главному инженеру сфотографировала свой похмельный завтрак. Селфи, правда, делать не стала, вовремя глянула в зеркало. Вот бы сейчас на нее посмотрели и главный инженер, и Юлькин — респектабельный водитель. Все 42 года на лице отразились, если не больше. Волосы, конечно, дыбом, но торчат в разные стороны, а на лбу так прямо надпись горит неоновыми буквами. «Надо меньше пить». К обеду, когда она уже поплавала в бассейне и поспала около него, следы похмелья исчезли полностью, даже отек на лице прошел. Однако Юлька со Светиком так и не появились. Обедала Алиса в одиночестве, глядя на пальмы и море, и ничуть этим не тяготилась. Уж как-нибудь без щебета Светика, без этого ее такие хо-хо, она обойдется. Обед она тоже на всякий случай сфотографировала. Уж больно вкусный, сервировка опять же. После еды она не удержалась и закурила на открытой веранде, Тут же раздались позывные смартфона, и на экране высветился Даня. «Ты опять куришь?» — спросил он сукоризный в голосе. Рядом с братом на экране появился Ваня. «Она курит», — подтвердил он с осуждением, глядя на мать. «Это всего вторая за день», — попыталась оправдаться Алиса. «А кто обещал бросить?» — спросил Ваня. «Мам». «Ты разве не понимаешь, что в наше время курить просто неприлично?» — добавил Даня. «Это в ваше время, а в наше нет. Кроме того, тут все курят», — сообщила Алиса. «Кто все? Ну кто все?» — Даня всплеснул руками. «Да, предъяви, пожалуйста, этих всех», — потребовал Ваня. «И покажи красоты». Алиса порадовалась, что эти все с их похмельными лицами еще спят, и продемонстрировала мальчикам окружающую лепоту гостиной и панораму, открывающуюся с веранды. «О, и правда!» — воскликнул Ваня. Тетка у бассейна дымит, и сиськи у нее голые торчат. «Ну-ка, ну-ка, покажи поближе!» Алиса ахнула. У бассейна и правда на лежаке полулежала светик, разумеется, топлес. Она пила шампанское прямо из бутылки и дымила сигаретой. Рядом с подносом с бокалами и ведерком со льдом невозмутимо стоял официант. «Мам, ты тоже там без всего фигурируешь?» — поинтересовался Даня. «Интересная работа у того чувака, как я погляжу». «За меня не волнуйтесь, я застегнута на все пуговицы», — сообщила Алиса. Ага. Ваня, понимающий, кивнул. «Только куришь, как все, а в остальном не ни, ни. «Именно так. А курить брошу, обещаю». «Смотри», — Ваня погрозил пальцем, «и не пей много, особенно из горла, как все там у вас». «Да», — вставил Даня. «Помни, пьяница-мать горе в семье». «Вы лучше скажите, как ваши дела». «Как обычно», — сказал Даня. Не пьем, не курим, не материмся и голышом не разгуливаем. Слава богу, Алиса перекрестилась. Да, повезло тебе, сказал Ваня. Повезло, согласилась Алиса. Как только она закончила беседу с сыновьями, на веранде появилась лохматая Юлька. Привет. Она буквально упала в кресло и достала сигарету. Головушка, бубо. Словно выросший из-под земли официант тут же поставил перед ней бокал с шампанским и чиркнул зажигалкой. Алиса глянула туда, где только что видела его и Светика. Светик оказалась на месте, ничуть не изменив позу. Эки-фигаро! Венчик послезавтра явится. Значит, завтра только шопинг и облика морали, сообщила Юлька. Можно и без шопинга? «В музей?» «Не увиливай. Куда тебе без шопинга? Тебе к ужину на лодке выйти-то не в чем. Мы ж договорились. Можно сказать, из-за тебя. В казино это чертово поперлись. А теперь голова раскалывается». «Из-за меня?» Возмутилась Алиса. «Может, и наклюкались тоже из-за меня? Огненные танцы тоже из-за меня танцевали? Уж не знаю, чего вы там вчера еще из-за меня отчебучили. Ведь Точно что-то отчебучили, колись. Да ничего особенного. Травку покурили, потом светик-стриптиз забацала, как обычно, но потом пришлось эвакуировать. Светика, если понесет, из пулемета не остановишь. Слушай, а скажи честно, тебе самой-то это все реально весело? Ну, казино, понятно, ты азартная, как сто чертей, но стриптизы эти, травка буйство безудержные с последующей эвакуацией. Я же не могу ее бросить. Почему? Она взрослая. Потому что я отвечаю за вас. Ты тоже взрослая, но раз я тебя позвала с собой, то должна и обратно доставить, ведь так? За это спасибо. Но я нахожусь в чужой стране, в незнакомом месте, и даже адреса твоего дома не знаю. А Светик тут как рыба в воде. Ну, допрыгается, вляпается куда-нибудь, сразу протрезвеет. Мне кажется, со взрослыми людьми совершенно ни к чему нянчиться. Пока ей все сходит с рук, ее действительно из пулемета не остановишь. А тебе, знаешь ли, за всех подряд отвечать тоже вредно может оказаться. Для здоровья, к примеру. Ты не понимаешь. Не понимаю. Я же тебе говорила, у Светика проблемы. Ее муж Вовка. Но... Ты ж его знаешь. Себе девицу завел Она беременная. Светка случайно узнала. Вот скорбит. Да уж, мягко говоря, неприятно. Алиса исполнилась сочувствием к Светику. Правда, немного, совсем чуть-чуть. Но скорбит она как-то странно. На мой взгляд, это больше похоже на срыв с цепи. Но ее ж никто никогда на цепи не держал. Тебе не кажется? «Не кажется. Она сама себе пытается доказать, что еще не все потеряно, что обойдется без него, в смысле без Вовки. Представляешь, она хочет, вернее, подумывает, разводиться». «Правильно». «Чего правильно? Ой, галушка-то как бубо. Юлька схватилась за голову. «На!» Алиса протянула подруге таблетку Алка Зельцера, которую на всякий случай прихватила с собой из аптечки. Мало ли, вдруг рецидив какой в обед приключится. Только в шампанском не разводи. Спасибо. А почему бы не в шампанском? Юлька кинула таблетку в бокал. Тут же подскочил официант и подлил ей еще шампанского. Два лекарства в одном стакане, хуже не будет. Она отхлебнула, поморщилась и выпила содержимое залпом. Фу, какая гадость! Видишь ли, Светику ребеночка той шлюшки жалко? Считает, что детки не должны родиться вне брака. Старомодная она, как бабушкин комод. Можно подумать, у нее самой ребеночков нет. Дети без отца, знаешь ли, тоже ничего хорошего. У нее ведь вроде девочки, да? Да, две. Светка же из-за первой беременности институт бросила. Хотела после родов восстановиться, а тут и вторая подоспела. Так выходят они взрослые уже. Алиса мысленно прикинула, что девочкам Светика должно быть уже за двадцать. В этом возрасте детям, наверное, вполне себе можно без отца обходиться. Старшая тоже беременна. Правда, не замужем пока. Современная молодежь с замужеством не торопится. И действительно, зачем, когда все все равно у папы на шее сидят? И дети, и их семьи. Так что Светик скоро бабушкой станет, а тут такое. У Вовки ребенок будет ровесником внука. Это же полный бардак. Бардак, согласилась Алиса. Как тут не согласиться? Но ничего. Светик станет одинокой и гордой бабушкой, практически феминисткой, как она это понимает. Специальности у нее никакой нет, но хотя бы оказаться на мели ей не грозит. Будет играть в казино, правда, у нас все казино позакрывали, но ничего, будет тут где-нибудь жить. Или в Питер обратно вернется и будет в Финляндию на своем Тахо ездить. Там почему-то казино не считают такими уж вредными. Ну, на миле ее Вовка ни в коем случае не бросит, это неприлично. Тем более, чего уж тогда так скорбеть и убиваться? Ты точно феминистка. А как же любовь? Алиса вспомнила свою последнюю большую чистую любовь, ту самую, когда в командировке так пригодились презервативы из аптечки, и пожала плечами. «Наверное, я не знаю, что такое эта твоя любовь», — призналась она Юльке. «Вот мальчиков своих, Ванечку с Данечкой, я точно люблю. Но это другое. Я вот одного не понимаю. Скажи, разве можно любить мужчину, который любит другую женщину?» «Ты Вовку имеешь в виду?» — уточнила Юлька. «Да. Он же любит ту девицу, которая от него беременна. Или он просто так решил с ней ребенка завести? Мне кажется, в современных условиях просто так только кошки родятся. Вряд ли такой большой мальчик, как Вовка, отличается половой безграмотностью и не знает, откуда берутся дети. И куда тогда делась его любовь к Светику? Выходит, никакой любви нет». Либо ее и не было вовсе. «Как у тебя все просто, по-инженерному?» «А чего сложного?» «Да-да, нет-нет, это логика. И феминизм тут совершенно ни при чем, ну никак. Подмена понятий и обзывательства. Может, Вовка просто Светика разлюбил, а эту полюбил? Или обеих любит? Мужчины они того, полигамные». А вот Светик — однолюбка, как все женщины. Не смеши. Не бывает такого — любил, разлюбил. Любовь — она навсегда, а каждый человек в первую очередь любит себя. С этим же ты не будешь спорить? Могу, конечно, поспорить, но не буду. Тебя фиг переспоришь, у тебя логика железная, как трубопровод. Правильно. Правда, правда. Трубопроводы бывают не только железные, но и металлопластиковые. И просто пластиковые Все зависит от назначения. Так вот, любовь к себе требует от жизни комфорта. Ты же, надеюсь, ничего против роскоши не имеешь? Как видишь, Юлька посмотрела по сторонам. Я не совсем об этом. Я про роскошь и комфорт в общении. Ну и это тоже пусть деньги любому организму только на пользу а Вовка с его беременной невестой или шлюшкой, как ты ее назвала, это полный тотальный дискомфорт в жизни Светика. Как его при этом любить? Вот тут ты права. Я ей так и говорю, что разводиться не надо, а то вся роскошь отойдет к этой шлюшке. Вот, Алиса расхохоталась. Я, конечно, не совсем это имела в виду, но то, что ты говоришь, уже хотя бы логично. И любовь тут совершенно не при делах. Пойду окунусь. «Валяй, а я поем, пожалуй». Адская смесь подействовала, аппетит проснулся. Алиса встала, чмокнула подругу в макушку и отправилась к бассейну. Когда она проходила мимо Светика, та приоткрыла один глаз и спросила. «Про меня сплетничали?» «Так больше не про кого», — призналась Алиса. «Ты бы поберегла себя, не пила столько. Непременно брошу, но потом как-нибудь». Светик опять отхлебнула шампанского из горлышка и откинулась обратно на лежак. Калории красивой жизни требовали срочного сжигания, Алиса скинула платье, оглянулась по сторонам, не видит ли кто, плюхнулась в бассейн вместе со своими провинциальными блохами и принялась наматывать круги. «А чего? Одним можно, а другим нельзя?» Она представила, как провинциальные блохи в этот самый момент вступили в борьбу со столичными и буржуазными. Практически биогеоценоз и естественная водоочистка. После купания она намазалась защитным кремом и улеглась на солнышке неподалеку от Светика. Та дрыхла без задних ног и своим мощным храпом даже заглушала пение цикад. Алиса вспомнила, что в южных морях Моряки узнают о приближении к берегу, находящемуся за линией горизонта, заслышав стрекотание цикад. В данном случае цикады могли смело сделать перерыв на обед. Вечером за ужином она опять объелась. Правда, пришлось слегка выпить красного вина за компанию с Юлькой и полностью ожившей к вечеру Светиком. Однако Алиса гордилась собой, что за весь день даже не притронулась к шампанскому, А также после того, как Ваня с Даней застукали ее за курением, покурила всего только один раз на балконе перед сном.